Путь занял минут 15. За это время Ктулху небрежным движением выдернул у себя буквально из-под ног еще одну змею, оторвал ей голову и протянул Виктору. «Пей, тебе нужно!» Японец не отказался. Выдавил в себя глотков на пять крови, словно из тюбика, после чего протянул хачу слабо дергающееся тело. Мутант тоже сопротивляться не стал. Оплел обезглавленную куфью щупальцами, чавкнул несколько раз, и на траву упал высохший змеиный труп, похожий на скрученную гнилую палку. Всегда удивлялся этой способности Ктулху высасывать из жертв всю жидкость без остатка, будто насосом выкачивают. Сколько таких вот сталкеров находили на зараженных чернобыльских землях, похожих на сморщенные желтые мумии. И каждый раз мурашки по телу бегали даже у самых отважных. А сейчас, как ни в чем не бывало, идем мы с Савелевым рядом с одним из самых страшных мутантов которого, пожалуй, уже можно считать своим боевым товарищем. «Чудны дела твои, зона!» От того места, где Хач заметил разведчика, вглубь леса вела едва заметная цепочка следов, вдоль которой мы и пошли, держа автоматы на изготовку. Идти пришлось недолго. Лес стал немного реже, и вскоре сквозь просвет между деревьями мы увидели огромную поляну. На поляне расположился длинный высокий забор с двумя деревянными вышками. Поверху забора спиралью тянулась металлическая лента с лезвиями, которая по сравнению с колючей проволокой наносит более тяжелые раны и гораздо сложнее преодолевается. Мы притаились за толстенными стволами деревьев и принялись рассматривать это чудо, расположившееся прямо посреди леса. Поляна была явно искусственной. Лес вырубили, и на освободившемся участке построили что-то типа концлагеря. На вышках я заметил двухчасовых, А также торчащие стволы пулеметов. Школа ниндзя, уверенно произнес японец, или Конайти, то есть то же самое, только женского рода. Только та школа, в которой я обучался, была на территории древнего Дадзе. А это явный наводил скрытая в лесу база для подготовки боевиков Якудзы. Думаю, монумент не слабо над нами поиздевался, негромко сказал я. Совершенно не представляю, как мы втроем. «Будем штурмовать это укрепление, построенное, кстати, довольно грамотно. Перед забором метров сто пятьдесят открытого пространства. Так и обижать будем. Нас тупо расстреляют, как в тире». «Ну, расстрелять-то не расстреляют», — задумчиво пробормотал Ктулху, кладя автомат на траву и расстегивая куртку. «Я вот только сомневаюсь, смогу ли забор перепрыгнуть». «Сможешь», — сказал Савельев, развязывая шнур с АГО, которым крепился за спиной короткий меч «Ниндзято». Воткнешь его в землю, ногой от гарда оттолкнешься. — Понял, — кивнул Хач. — Полметра выиграю, и то хлеб. Мы тоже с Фиктором поняли, что задумал мутант. И отговаривать не стали, ибо это был единственный выход. Нет, я бы, думаю, снял со 150 из калаша Хача обоих пулеметчиков, но на грохот выстрелов наверняка сбежались бы все, кто был за тем забором, и тогда по нам точно не поздоровилось». Лес понемногу обволакивали сумерки, и это было нам на руку. Прожекторы, установленные на вышках рядом с пулеметами, включать было еще рано. Но в то же время от деревьев к забору уже протянулись тени от деревьев, словно длинные черные дороги, ведущие к цели. Между тем хач разделся полностью, обнажив гипертрофированную рельефную мускулатуру, свойственную всей его породе. Я аж поморщился слегка, Вспомнив, сколько раз я пересекался с Ктулху, путешествуя по зонам разных миров. И чем это заканчивалось, тоже вспомнил. Убить взрослого кровопийцу крайне сложно, а вот с жизнью расстаться при встрече с ним проще простого. Думаю, мне просто сильно везло, иначе я бы давно валялся где-нибудь в кустах в виде мумии, типа того разведчика, которого выпил хач. А наш Ктулху тем временем взял меч Виктора и вдруг начал стремительно исчезать, словно растворяясь в душном вечернем воздухе. Фирменная фишка этих мутов, которые умеют на некоторое время становиться прозрачными, словно медузы. Если приглядываться, стекловидный контур тела все-таки виден. Но это только если приглядываться, при этом зная, куда надо смотреть и что ожидается увидеть. Достигнув нужной кондиции, Хач длинными прыжками припустил к забору. Мы с Виктором, напрягая зрение, следили за мутантом, Различить которого в сумерках было все сложнее и сложнее. Если б не меч японца, который словно сам собой стремительно плыл в воздухе, мы бы уже наверняка потеряли хача из виду. Но и на вышках неконченные лохи стояли. Меч заприметили и заволновались. Один за пулемет было схватился, но передумал, понимая его, если ошибся, его ж потом товарищи по оружию застебут на смерть, мол, саке надо меньше хлестать. Тогда летающие мечи мирищаться не будут и все такое. В этом отношении контингент всех армий мира одинаков. Промахнешься разок и пиши пропало. Прилепят прозвище типа «парящая катана» и будут ржать как кони, вспоминая, как придурок-пулеметчик лоханулся. В общем, тормознул наблюдатель. Второй потянулся за рацией и тоже докладывать не стал. Думаю, по той же причине. А Катана, между тем, воткнулась в землю неподалеку от забора, и в воздух взвился прозрачный силуэт. Пролетел над забором в сантиметре от смертоносной спирали, и только его и видели. Прошла секунда, другая, и вдруг, схватившись за горло, захрипел первый пулеметчик. Через мгновение хрип сменился бульканьем, так как у него горлом хлынула кровь. Второй наблюдатель на соседней вышке среагировал моментально. Разворачивать пулемет было долго, поэтому в руках бойца появился автомат, но выстрелить он не успел. Длинно через весь забор пролетела короткая черточка, и воин осел вниз. Из его глазницы торчало что-то. Думаю, рукоять ножа, который я подарил Хачу. Вот уж не думал, что его можно метнуть так далеко и эффективно. Но если нож сбалансирован, а ты мутант, прокачанный дедушкиным кольцом черного сталкера, то невозможное становится возможным. «Бежать сможешь?» — коротко бросил я Виктору. Тот кивнул. Выглядел он и правда почти нормально, лишь легкая бледность сохранилась, да и страшная рана на руке почти затянулась. Приходится признать, что народная медицина в исполнении грамотного мутанта в сочетании с хорошо подобранной кровяной диетой способна порой творить чудеса. Забор был высок, человеку не допрыгнуть, но Виктор все понял без слов. Когда мы добежали до забора, то японец по пути, выдернув из земли черный меч, просто крепко уперся руками в деревянную поверхность. Я же забрался ему на плечи, достал бритву и несколькими ударами прорубил широкий проход в стальной спирали. Когда у тебя в руке нож, способный резать металл как масло, это не так уж и сложно. Я влез на забор, оказавшийся достаточно широким, чтобы лечь на нем грудью и животом, и прислушался. Вроде тихо. Понятное дело, сейчас я был отличной мишенью, но ничего не поделаешь, выбирать не приходилось. Максимально свесившись вниз, я подал японцу руку, помог забраться на забор, после чего мы вместе спрыгнули вниз. Нормальный ход. Судя по тому, как Виктор двигался, похоже, он восстановился. Возможно, не полностью, но, по крайней мере, обузой точно не будет. Сумерки, быстро превращающиеся в ночь, колыхнулись. И перед нашими глазами, словно джин из сказки, неторопливо материализовался хач, самодовольно подкручивая пальцами кончик ротового щупальца. Нож свой он уже себе вернул и держал его в левой лапе. — Ну как я их? — негромко спросил мутант, явно напрашиваясь на комплимент. — Молодец, круто! — похвалил я, протягивая хачу туго свернутый куль с его шмотками. — Твой дедушка не сделал бы лучше. — А ты его знал? — насторожился Ктулху. — Я не стал уточнять, при каких обстоятельствах мы пересекались с мутантом, носившим то же самое кольцо. Да и Виктор выручил. — А давайте о родне поговорим на привале, и когда дело сделаем. Как и Хач, понизив голос, произнес он. — Ну, давайте, когда сделаем, — сказал Хач, натягивая штаны. Но для начала следовало разобраться, как, собственно, то дело делать. Неподалеку от места, где мы находились, стоял длинный одноэтажный дом, за которым виднелись несколько построек в том же стиле, но поскромнее размерами. Деревянный дом, построенный в восточном стиле, венчала прямоугольная крыша, немного смахивающая на крышку гроба. Ни окон, ни внятных дверей в стенах дома не наблюдалось. Одни вертикальные реечки, которые еще можно было различить в сгущающейся вечерней темноте. На коньке крыши с обеих сторон загнулась какая-то тварь, отсюда не разглядишь. В общем, глянешь на такую избу, и сразу ясно, не в Орловскую губернию на блины тебя занесло, а намного восточнее. Рядом с домом находилась тренировочная площадка, на которой там и были натыканы деревянные манекены, бревна, макевары и всякие другие приспособления, предназначенные для тренировок в зубодробительном искусстве. «Дадзё», — сказал Виктор. И, поймав непонимающий взгляд, Хача пояснил, «Место поиска пути». В данном случае тренировочный комплекс. Я почти в таком же обучался, только побольше. Вообще не пойму, зачем было городить его в лесу. И стройматериалы подвозить сложнее, и провизию тоже. Какие там сложности-то, фыркнул хач. Вали деревья, да складывай из них эти сараи. Вот и вся наука. Этот дадзё, построенный в средневековом стиле, лишь верхушка айсберга, своеобразная дань традиции, сказал японец. У таких баз обязательно существуют 3-4 подземных этажа, где расположено самое современное оборудование. Но для начала надо прочесать жилые домики. Если девочки там нет, придется искать вход в подземный комплекс. Мы побежали, скрываясь в тени забора, чтобы нас не вычислили с других вышек. Конечно, это был вопрос времени. Рано или поздно замолчавших наблюдателей хватится, и начнется тотальное прочесывание объекта, на предмет поимки наглых диверсантов. Конечно, вся эта затея была заранее обречена на провал. Лично я сильно сомневался, что нам настолько повезет, и мы уйдем отсюда живыми. Но помалкивал. Высказал желание получить, причем практически безобычных вывертов монумента. Практически. Зона не обманула. Вот она база. Иди и забирай то, что пожелал. Если сможешь, конечно. Вообще-то с любым желанием так. Исполнилось оно и непременно принесло с собой дополнительные сложности. Природа любит равновесие, и вместе со снизошедшей на тебя благодатью обязательно придут свои проблемы, решая которые иной раз подумаешь. А оно мне точно надо было, то желание с эдаким-то довеском. Так что, может, и не издевался монумент, превращая желающих бессмертия в статуи, а мечтающим о богатстве и даря легкую и быструю смерть. Вместо суеты и новых проблем дать неразумным вечный покой – это ли не высшая милость, неспосланная сущностью гораздо более мудрой, чем бестолковые существа, не умеющие правильно мечтать? Давно подмечено: если меня потянуло на философские мысли, значит быть в крутой драке. Мы уже почти обогнули периметр, до жилых помещений, притулившихся к забору, оставалось совсем немного. Как вдруг прямо перед нами из темноты... Появились четыре фигуры, запакованных в сплошные черные комбинезоны с узкими прорезями для глаз. Идеальная маскировка для сумерек, практически превратившихся в ночь. Думаю, будь патрульные в иной одежде, мы бы их заметили раньше, а так никаких шансов. Только что не было никого, и вот они стоят на пути, держа в руках средневековый холодняк. У одного копье с на конце вместо наконечника — Кажется, по-японски эта штука Нагинатой зовется. Это я точно помню. У второго два трехзубых стилета в руках. Эти забыл, как называются. Третий с катаной, похожей на ту, что была у Виктора. Четвертый же оказался парнем современным. Он стоял позади товарищей, держа в руках относительно компактный американский вариант ручного пулемета «Миними», без сошек и со штурмовой рукояткой. Однако вход его пускать пока не собирался. Интересная тема. Похоже, я плохо подумал о контингенте этой базы. Похоже, этот патруль нас давно вычислил, но решил, что круглоглазых дебилов интереснее будет проучить традиционным японским оружием. А кореш с пулеметом последит за процессом. Если что-то пойдет не так, всегда сможет изменить ситуацию в правильную сторону. Что удивительно, физиономия Хаша при ближайшем рассмотрении ниндзей не удивила. Но подумаешь, лысый мутант со щупальцами вместо бороды. Да у нас тут такие по Японии шарятся сплошь и рядом. Плюнешь мимо урны, того и гляди, в ктулху попадешь. Хотя, может, все дело в знаменитой невозмутимости жителей страны восходящего солнца. Офигеть-то офигели, но виду не подали. Ладно. А потом пулеметчик что-то рявкнул, и эти трое бросились на нас. Шустро бросились, надо отметить. Тут бы их и срезать из автоматов, но нельзя. Не хотелось грохотом очередей будорожить базу раньше времени. Это мы все трое понимали, не сговариваясь. Поэтому и приняли в рукопашную. Я своему, который с катаной был, сорвав с плеча автомат, в рожу его кинул. Ниндзя уклонился в сторону, подарив мне долю секунды для того, чтобы выдернуть бритву из ножен и прыгнуть навстречу. Впрочем, мне моя скорость не особо помогла, враг был явно шустрее, и прежде чем я поднырнул подрубящую руку, успел полоснуть меня катаной. Хорошо так, душевно, с оттяжкой. Если бы получилось у него, как пить дать разделил бы он меня одним ударом на две половинки снайпера. Но не получилось. Потому как, не сказать, что осознанно, а скорее рефлекторно, подставил я под удар свой нож, умеющий резать не только пространство между мирами, но и любой металл рубить словно масло. Жалобно звякнув, Клинок вражьего меча улетел в темноту, а ниндзя остался с одной лишь рукоятью, зажатой в кулаке. Что, несомненно, бывшего мечника удивило. И это была ошибкой. В бою удивляться не надо. В бою воевать надо тем, что под руку попадется или что в руке осталось. По идее, при его скорости мой противник вполне мог воткнуть обломок меча мне в глаз, так как там еще кастрированного клинка сантиметров десять оставалось но не воткнул. Замер на мгновение, пораженный случившимся уставившись на обломок катаны. И этого мгновения мне хватило. Резким движением я сделал то, что не успел сделать мой враг. Вонзил ему в глаз бритву, после чего сразу рванул нож к низу, рассекая лицо и шею. Не потому, что жестокий я и вообще распоследняя сволочь. Просто удар хорошо заточенным клинком, Не всегда ощущается противником, как взрыв боли, шокирующий и гарантирующий прекращение атаки. Поэтому, убивая ножом врага, надо его не только зарезать холодь, но и сильно напугать. Тогда он, напуганный, дергаться не станет и благополучно умрет, не доставляя вам особых хлопот. А что может быть страшнее потока крови, хлещущего из лица, просеченного языка и собственных раздвоенных челюстей, из которых дружно вываливаются зубы? но я ж не зверь какой-нибудь». Враг, испугавшись, подарил мне еще одну секунду, за которую не попытался убить меня. «За что ему спасибо?» И чисто из чувства благодарности, я шагнул вперед и влево, обратным движением руки, глубоко резанув ниндзю по горлу. «Быстрая смерть уйдет в край вечной войны, даже не успев понять, что произошло». Умирающий булькнул перерезанным горлом Но больше этот пока еще живой мертвец меня не интересовал. А вот его командир пулеметчик очень даже. Точнее, указательный палец этого кадра, который уже переместился на спусковой крючок. Понятно. Сейчас перечеркнет очередью победителя, то есть меня. И тогда я мощно, оттолкнувшись ногами, упал ничком вниз. В результате даже не прыжок получился, а проезд на брюхе по сырой и оттого о скользкой траве. Тот с миними среагировал верно, резко двинул стволом книзу, собираясь нашпиговать свинцом убийцу своего ученика. Но американский пулемет, хоть и компактная машинка, но все же тяжелая, всяко тяжелее автомата, и от того инертнее. В общем, пока пулеметчик опускал ствол, я успел проехать три метра на животе, и в конце своей поездки косо сверху вниз рубануть бритвой по ноге врага. Нож прошел сквозь мясо и кость, как сквозь воздух. Моя рука вообще ничего не почувствовала. А вот ниндзя вместе со своим миними резко завалился вправо, так и не успев выстрелить. Нога ниже колена съехала вниз вдоль разреза. По мокрому до да горячему это быстро происходит. В результате обрубок упал в траву, слабо фонтанируя кровью, а пулеметчик начал заваливаться на бок. Рассечение острым лезвием не всегда вызывает болевой шок даже если не невзначай ножом ногу отрубили. Когда металл быстро и чисто разрезал нервы, они не сразу реагируют на произошедшее. Скорее всего, после моего удара командир патруля почувствовал нечто типа удара током по ноге. И все равно бы выстрелил, если бы не почувствовал, что падает. Он попытался было сохранить равновесие, но тут, свежая культя, всеми своими оголенными нервами с не ткнулась в землю прямо перед моим лицом. А вот тут уж гарантирован взрыв адской боли. Пулеметчик аж захрипел с подвывом от неожиданности. Но ни заорать, ни выстрелить я ему не дал. Не затем мы ввязались в рукопашную с патрулем, чтоб так тупо выдать себя. Я рванулся кверху, рубанул ножом по руке, держащей рукоять пулемета, и тут же обратным движением всадил коленок в основание черепа, падающего на землю командира патруля. Когда человеку перерубают шейные позвонки, Все его тело ниже линии удара мгновенно парализует. Просто сигнал от мозга вниз не проходит. Это как если передатчику провода обрезать. В общем, двойная страховка получилась. Пулеметчик рухнул в окровавленную траву почти одновременно со своими отрезанными пальцами. Я же нанес завершающий удар бритвой в висок. Чисто чтоб человек больше не мучился. И только тогда позволил себе окинуть взглядом поле боя. Не нужна ли друзьям помощь. Это если я очередной роман о своих приключениях буду писать. Рассказ о произошедшем займет две, а то и три страницы в книге, смотря каким шрифтом ее напечатают. А так-то времени с начала схватки до ее финала прошло всего несколько секунд. И помогать никому не надо было. Со своими противниками друзья справились. Виктор неподвижно стоял в стойке на полусогнутых, держа меч на уровне лица параллельно земле. Прям памятник самому себе — Только с клинка тягучий, так кровь стекает тяжелыми каплями. А у ног японца лежит тот тип с нагинатой, рассеченный пополам на уровне живота. От увиденного у меня в голове, само собой, всплыло японское слово «тамасагири», означающее в том числе «разрубание человеческого тела для оценки качества меча». Что ж, судя по тому, как одним ударом Савельев располовинил агрессивного нагинатчика, меч у Виктора был просто замечательным. А вот Хаш ел, обхватил своего врага лапами, оплел голову и шею вроде как уже удлинившимися щупальцами и, зажмурившись от удовольствия, кушал. Вот ведь утроба ненасытная. Уже брюшко вон появилось, смахивающее напевной живот, медленно но верно увеличивающееся в размерах. Интересно, сколько ж можно жрать? Пробормотал я себе под нос, вкладывая бритву обратно в ножны. На холенках, как обычно, не осталось ни капли крови. То ли гладкой была его поверхность настолько, что жидкость на ней не задерживалась, то ли впитывал мой нож кровушку, питаясь ею на манер вон того ненасытного ктулху. Виктор же тем временем вышел из ступора, резким движением встряхнул кровь с меча, вложил его в ножны и подошел ко мне. — Хороший удар! — кивнул он на отрубленную ногу пулеметчика. — Если бы я тебя не знал, то подумал бы, что ты тренировался к в какой-нибудь известной школе Кэнзюцу. Я не стал уточнять значение японских терминов, и так все понятно. Непонятно было другое. Неужто на всю базу из охраны только один патруль до наблюдателей на вышках? Ну, двоих мы сняли. А еще двое, что делают, спят? Или у них перекличка строго по времени? И то время еще не наступило. Оставшиеся две вышки тонули в темноте, и не понять было, чем там на них заняты пулеметчики. Ну и ладно. Возможно, я себе просто голову забиваю, и нам реально везет. Может, начальник охраны и правда решил, что патруля и четырех наблюдателей достаточно. Кто посреди леса на базу нападать будет? Хотелось бы верить. Друг, а ты не лопнешь?» — поинтересовался Виктор у Хаша. Тот мигнул масляными отчасти глазами и со сладким чавканем оторвался наконец от своей жертвы, которая, между прочим, перед смертью успела всадить в мутанта оба своих стилета, И не по одному разу. В боках ктулху имелось несколько рваных дырок, и вдобавок из его тела торчали те две саи. О, точно вспомнил, как называются те трехзубые стилеты, всаженные в брюхохача по самой рукоятке. «Запомни, друг, крови много не бывает», — довольно проговорил мутант. «Смотри, что происходит, когда ее более-менее достаточно в нашем организме». Это впечатляло. Рваные раны на теле ктулху затягивались на глазах. Более того, зубы и стилеты медленно, но верно выдавливались из тела мутанта, словно паста из тюбика. Полминуты прошло примерно, не больше. Исаи с глухим стуком упали на землю, а на теле Хаша не осталось даже следов от ужасных ран. Видал, ухмыльнулся Хаш, слегка растопырив отважность щупальца. Я тебя научу, как правильно питаться даже с твоим несовершенным ротовым аппаратом. Вот тут на шее у Хома. Проходит сонная артерия. Вливаешься в это место, прогрызаешь артерию и пьешь, сколько захочется. Хома будет только несколько секунд дергаться, потом обмякнет. Мы к толху вместе с укусом впрыскиваем жертве нейротоксин, который ее быстро парализует. Думаю, у тебя уже появились во рту нужные железы, которые... Я не буду жрать людей, — мрачно бросил Виктор. Это глупо, — пожал плечами Хач. Теперь ты по-любому ктулху, а с нами кровь представителей вашего вида способна творить чудеса. Хотя по твоей физиономии вижу, не будешь. Тогда как дочку найдешь, устраивайся работать на бойню, пей бычью кровь. Неважный заменитель человеческой, конечно, но с голоду не помрешь. — Может, хватит трепаться? — поинтересовался я, устав слушать откровения ктулху, порой перерываемые негромким сытым рыганием во время которого мутант интеллигентно прикрывал свою жуткую пасть ладошкой. Не иначе продвинутый дедушка научил внука правилам приличия. «Надо дома осмотреть», — сказал Виктор. И пружинистой походкой направился к жилому сектору. Судя по походке, он и правда полностью восстановился после ранения. Блин, попросить что ли Хаща, мне тоже его крови немного влить. А потом на Большой Земле реально в мясники податься. Мне всегда казалось, что они вампиры, когда видел, с каким нескрываемым удовольствием эти люди режут и рубят свежее кровоточащее мясо. Может, так оно и есть? Домики представляли собой легкие бамбуковые конструкции с большим количеством тощих матрацев, лежавших прямо на земляном полу. И не было в тех домиках ни души. Они все там, Виктор ткнул пальцем вниз, под землей. «И как нам туда попасть?» поинтересовался Ктулху. «Вход должен быть в Додзё», — сказал Савельев. И направился к тому дому, возле которого находилась тренировочная площадка. Мы с Хащем последовали за ним. Похоже, раздвижная дверь в этом доме никогда не запиралась. Виктор легко отодвинул ее, перешагнул порог, сделал два шага и замер. Мы вошли следом и тоже встали, глядя на то, что находилось возле дальней стены Додзё. Это была скульптурная группа высотой в человеческий рост. Из широкой и бугристой плиты желтого камня, лежащей на полу, вырастали мускулистые руки, внизу черные, а ближе к верху белые. Резчик по камню каким-то образом совместил черный гранит и белый мрамор, искусно выполнив переход между разными материалами и очень достоверно изобразив при этом напряженные мышцы, перевитые венами словно канатами а на широких мраморных ладонях лежал ребенок, вырезанный из того же материала. На детском лечике, обращенном к зрителю, застыло выражение беспредельного ужаса. Гениальный мастер создал настолько реалистичную скульптуру, что невозможно было оторвать от нее взгляд. Четыре больших бумажных фонаря, больше похожих на ширмы, расставленные по углам додзё, бросали на нее причудливые тени, отчего казалось, что руки шевелятся, стремясь поднять ребенка как можно выше. «Что это значит?» — пробормотал Хач, которого, похоже, тоже пробрало от увиденного. «В каждом дадзио потомка в древних синоби стоит статуя Ками-покровителя», — глухо сказал Виктор. «В нашем стояло изображение Фудомио, бога огня, своим мечом отгоняющего злых духов. Наследники ниндзя из провинции Ига, члены нынешнего клана Якудзы Магутигуми. Избрали своим покровителем камень знаменитого благородного разбойника Исикава Гоэмона в XVI веке, скрывавшегося от властей где-то в этих местах. Исикава грабил богатых, раздавая добычу бедным, а также убивал по заказу. В те времена все синобии промышляли этим. После неудачного покушения на Теотоме Хидеесе, тогдашнего правителя Японии, Исикава Гоэмон был схвачен. Его вместе с маленьким сыном приговорили к страшной смерти в котле с кипящим маслом. — Сына-то за что? — не выдержал Хач. — Вот уж не думал, что ктулху, питающийся человеческой кровью, может быть столь впечатлительным. — Чтобы не отомстил за отца, когда вырастет, — ответил Виктор. В те времена это была нормальная практика. Их обоих поместили в большой котел, под которым развели огонь. Когда масло стало нагреваться, изякаво погруженный в него по грудь поднял ребенка на руки и держал, молча глядя в глаза, то и то Мехиде Лицо и руки приговоренного начали чернеть от нестерпимого жара, но Исикава продолжал держать сына на вытянутых руках. Дело кончилось тем, что правитель Японии, пораженный мужеством Синоби, приказал забрать ребенка из рук уже мертвого отца, силой духа, заставившего свое наполовину сгоревшее тело, стать неподвижным, словно камень. Способен ли человек на такое? — усомнился я. — Это всего лишь легенда, — пожал плечами Савельев. — Но думаю, что подобное возможно. Для тренированного аками человеческое тело — лишь инструмент, в который можно запрограммировать на что угодно. В том числе и парализовать его, вогнать в ступор усилием воли. Уверен, что не случайно я Ямагути Гуми избрали Исикаву Гоймона своим покровителем. Не Бога, а человека, совершившего настоящий подвиг, ради спасения своего ребенка. «А сын отомстил за отца?» — спросил Ктулху. «Прошло 4 года после казни знаменитого Синоби, и правитель Японии Туитоми Хидеоси скоропостижно скончался, предположительно от дизентерии», — ответил Виктор. «Но люди помнили, что любимым методом выполнения смертельных заказов у Исигави Гуемона было пробраться в дом жертвы, повиснуть на потолке с помощью специальных стальных когтей и по тонкой шелковой нити спускать в рот спящей жертвы смертельный яд капля за каплей. А чтобы убийство было не столь очевидным для окружающих, Исикава всегда подбирала траву так, чтобы замаскировать ее действия под болезнь. В те времена от дизентерии умирали меньше, чем за неделю в страшных мучениях. «Похоже, пацан подрос и все-таки отомстил за батю», — довольно хмыкнул Хач. «Может и так», — отозвался Виктор. А может, все было по-другому. Некоторые источники утверждают, что помилования не было, и отца сварили в том котле вместе с сыном. Но людям всегда хочется верить в легенды. «А ничего, что мы тут стоим, беседуем», — перебил я его. «Того и гляди, куча японцев сюда ворвется, а мы древние легенды обсуждаем». «Не ворвется», — покачал головой Савельев. «Откуда знаешь?» — удивленно в щупальца Хач. «Знаю» вздохнул Виктор. — Чувствую. Все, что нам нужно, там. Он указал пальцем на подножие статуи. После чего добавил. — Ничто не нужно, тоже. — Ничего не понял, — нахмурился Ктулху. Савельев же ничего не стал объяснять. Просто приблизился к статуе, неторопливо обошел ее вокруг, после чего, заметив нечто недоступное нам, нажал ногой на один из ничем не примечательных выступов на плите. — Она вся из выступов была, скульптор имитировал кипящее масло. Поэтому что там Виктор углядел среди каменных бугров, только ему известно. Однако сразу после этого нажатия под полом Дадзё что-то загудело. Статуя вздрогнула и внезапно легко ушла в сторону, словно ничего не висело. Удивительно. Следов на полу от катков не было, рельсов и подавно. Что же за механизмы были вмонтированы в этот постамент? Впрочем, ничего странного. Японцы и не такое могут. Если уж электронную собаку придумали, которая делает все то же, что живая, только не гадит на ковер и не воет по ночам, то продумать систему передвижения для статуи им точно расплюнуть. Оказалось, что массивный постамент прикрывал стальную площадку, на которой были написаны несколько иероглифов. «Это лифт», — предупреждая наши вопросы, — сказал Виктор. Управляется голосом. И первый встал на платформу. «Может, не надо?» С сомнением в голосе проговорил Ктулху. «Что-то у меня плохое предчувствие». «Лучше не надо», — произнес Виктор. «Думаю, предчувствие тебя не обманывает. Это моя проблема, и вам совершенно не нужно идти туда вместе со мной». «В жизни вообще хорошего мало, поэтому лично у меня всегда плохое предчувствие», — сказал я, вставая на платформу рядом с Савельевым. А ты бы, японец, заткнулся лучше. Вместе пошли, значит, и вместе дойдем. Хащ, ты с нами или где? — С вами, — вздохнул мутант, с опаской становясь на блестящую стальную поверхность. Как говорится, назывался груздем, Пожалуй, на противень. — У меня одного ощущения, что сейчас нас начнут поджаривать, как этого средневекового ниндзю. На чисто риторический вопрос мутанта никто не ответил. Вместо этого Виктор произнес короткую команду на японском, и лифт плавно заскользил вниз.